Он вел бойкую торговлю мехами в селе Лампажне, близ Холмогор, причем немало спускали его молодцы иностранцам и мехов поддельных, и держал рыболовную компанию Лапландского берега, и торговал с голландцами и англичанами лесом и поташем, и смолой, и дегтем, и мачтами, и льном, и отправлял хлеб на низ, и вез оттуда на своих судах рыбу и соль. И когда начались в Москве злоупотребления с медной монетой, которые потом вызвали страшный бунт народный, то в этом дельце оказался замешанным и Василий Шорин. Но так как замешаны были в нем и царский тесть Милославский, и дворянин, Матюшкин, женатый на родной тетке царя, то все сошло Шорину благополучно. Вообще, о ту пору торговля была полна всякого мошенничества. Когда один голландский купец крепко поднадул московских торговых людей, они очень потом упрашивали его вступить с ними в компанию. Самый выгодный, самый надежный компаньон. Отчетности правильной не было совсем, и чтобы обеспечить себя хотя отчасти от художеств со стороны своих служащих, торговцы требовали, чтобы они отчет по делам отдавали им пред образом спаса прямое слово, что, впрочем, нисколько не мешало им нагревать хозяина. Этот своеобразный характер торговли не препятствовал, однако, нисколько заниматься ею не только боярам, но даже и самому царю. Большие торговые операции вели тогда и боярин Морозов, и князь Яков Черкасский, и престарелый князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Царь торговал даже в розницу, и часто на торгах можно было слышать выкрики торговок. А вот масло, вот яблочки спелые, вот холст хороший, вот орехи, вот масло — царские товары. Жалуйте, милостивцы, на царские товары, дешево продаем. Царское вмешательство в торговлю чрезвычайно тяготило торговый мир. Целый ряд товаров объявлялся царской монополией. Шелк сырец, мед, меха, ревень, отчасти соль и рыба, всегда икра, в неурожайные годы хлеб. Миновой торг с инородцами, красным товаром и бакалеей постепенно сосредоточился в руках царя. Их лучшие меха доставались только ему, и нарушение этого порядка вызывало великую опалу и даже кожнение смертью. Если у царя набиралось слишком много мехов или портился большой запас икры, купцы были обязаны забирать все это по казенной оценке и ведать с этим, как они хотят. Вот эту это разносторонней царской торговлей, и ведали такие гости которых немец Кильбургер называл советниками его величества. Эти советники не забывали и себя, конечно, при этих операциях под флагом царя, а кроме того, часто выхлопатывали себе всякие прибыльные откупы, таможни, кабаки и прочее, потому гостей ненавидели яра не только простые люди, но и торговцы. Крижанич в свое время писал, наш славенский народ весь есть такому окаянству подвержен, везде на плечах нам сидят немцы, жиды, шоты, цыгане, армляне и греки, и иных народов торговцы, кои кровь из нас иссысают. Шорины стоили иногда шотов, цыган, жидов вместе взятых, и недаром во всех бунтах имя этого гостя именитого всегда выдвигалось народу с именами других кровопивцев. «Ну а как дела? Идут теперь по торговле?» — спросил боярин. «Потихоньку, боярин», — отвечал Шорин. «Могли бы мы торговать, да многое, сам знаешь, торговляшку режет». «И пути наши не пырыты, и деньги не больно устойчивы, и разбои повсеместные, а пуще всего уж больно дерут с торгового человека. Судов посаженное, привальное, грузовое, с людей головщины, с саней полозовое». С рыбы берут при складе в лавку, И с лавки, и с раздела, и с мытья, И с рыбных бочек, и с бою, и с выборки. На торгу плати с квасу, с сусла, С масла конопляного и коровья, С сала, с овсяной трухи. За пищу площадку берут, На руках за прорубное подай, За рогожу плати,